Такой хороший, добрый отец у Ленчика. Не то что дубаке эти, чаем караулки. Только и высматривают, как бы с какой смачной бабы взять натурой за разрешение на свиданку. Кажется, еще чуть и залают, как кобели вокруг сучки. Гады вы сволочные. Три дня свидания, моченая брусника, конфеты, подушечки. Ленчик ехал, надеялся. А они раздавили его, как глупого таракана. И тут же забыли, что раздавили. Ленчик закрыл глаза, и сами собой нормальные мысли заместились на мечтания, и он едва не заснул, но заставил себя очнуться, и близко от себя заметил пожилого мужика с добрым открытым лицом старшину внутренних войск. Тот о чем-то тихо, но серьезно, как со взрослой, разговаривал с маленькой девочкой, мать которой сидела на скамейке в углу и плакала. Девочка сначала тоже собиралась плакать, но после разговора со старшиной раздумала, и вспомнила про игрушки и начала играть с Мурзилкой и Самоделкиным в школу. Ленчику очень захотелось оказаться на месте маленькой девочки. Наверное, он захотел, чтобы его вот так же утешили. Он набрался храбрости, подошел к старшине и попросил совета, что ему делать. Спросил, почему вдруг его тихий и незлобивый отец оказался злостным нарушителем. Старшина как будто обрадовался, что Ленчик подошел с вопросами именно к нему, и подробно разъяснил, что отцу просто не повезло. У зеков такое часто бывает, особенно перед свиданками. Зеки люди по жизни несчастливые. Все люди, не дай соврать, преступники, но они все попадаются, а раз попался, значит, делай выводы. Зэкам не только по-крупному не везет, им вообще ни в чем удачи нет. Было бы иначе, они бы не в тюрьмах сидели, а в ресторанах. И не баланду хавали, а фрикасе и марципаны в рот компот — Ленчик удивился, насколько прав старшина. Ведь раньше никогда мимо Шуи составы с космическими грузами не ездили, гнули где-то объездом и без шуйской ветки обходились. А даже если нужда появилась и завернули к ним, зачем, спрашивается, на станции тормозить? В Шуи такие грузы не нужны, а дорога для литерных эшелонов всегда свободная, чего им останавливаться? Ну ладно, остановились, но почему именно в тот день отца угораздило за углем пойти? Так подумать, зачем ему уголь? Тайга кругом, а отец, как и многие из шуйских, привык углем топить. Дрова пилить, рубить надо. Ночью вставать не раз и подтапливать, а уголь захватил совком, кинул вечером в печь и спи без задних ног. Горит уголь жарче и дольше. Короче, разленился народ, а отец самый первый разленился. Все говорил, что устает целыми днями баранку крутить, и хоть дома хочет отдохнуть, и потому дрова рубить не хочет. Вот ты да отдыхался. А как прав старшина, что все люди преступники? Ленчик сам, если дело шить, преступник. Только вот везучий он или не везучий, с одной стороны, не ушел бы он тогда из Браткина, не пришлось бы убивать. Но ведь про то не знает никто, и в тюрьму Ленчика не посадили, выходит, он везучий. Ленчик разговорился со старшиной, рассказал про семью, про пятерых своих братьев, и тот вроде посочувствовал, сказал... Другой раз с деньгами приезжай. Подумаем вместе и что-нибудь придумаем, чтобы мать твоя больше не волновалась за мужа своего непутевого. Прощаясь, старшина попросил у дежурного бумагу, аккуратно записал фамилию отца и номер отряда и взял у Ленчика сало, чеснок, валенки, рукавицы, кипятильник, тройник и приготовленную на три дня свидание с нить, и обещал передать, хоть это и не положено по инструкции. Ленчик попросил если есть такая возможность продукты, передавать отцу постепенно, небольшими порциями, скажем, через три-четыре дня, чтобы воры не украли. Старшина ей это пообещал. Напоследок он пошутил, что Сырков, раз у него фамилия такая, заслужил сырое сало, а сын ему копченое принес. Непорядок. Ленчик на всякий случай посмеялся над шуткой, хотя фамилия Сырков никогда не казалась ему смешной. И он никогда не понимал, почему мама не взяла фамилию мужа, Только повод дала Шуйским насмехаться над отцом. А он такой добрый, приветливый, хоть и не рукастый, и не добытчик, и, как выяснилось, невезучий мужик. Вдруг почувствовал Ленчик к отцу нежное, теплое и в то же время ответственное чувство, какого не знал раньше до разлуки. Почувствовал, будто и не отец ему сырков, а сын, которого надо жалеть, оберегать, выгораживать, даже не спрашивая на то его желания, а только по праву исполнения родительского долга — Подумалось, до конца ли зажила рана? Как он там, в холодном бараке среди бандитов? И за что ему так? Сердце захолонулось от тоски. Такой хороший человек! А сидит вместе с бандитами, они его мучают по-всякому, изводят, бьют...